Глава 25. Могут ли благодаря таинствам надеяться на освобождение от вечного наказания те, которые крещены у еретиков и после вследствие дурной жизни делаются худшими, или которые возрождены у кафоликов, но уклоняются в ереси и расколы, или которые, хотя и не отклонились от кафоликов, у которых возрождены, но продолжают жить порочно? Ответим и тем, которые не обещают освобождение от вечного огня не только дьяволу и его ангелам, но даже и всем людям, а обещают только тем, которые омыты крещением Христа и делаются причастниками его тела и крови, как бы при этом они ни жили, в какой бы ереси или нечестии ни находились. Но против таких говорит апостол в словах «Дела о плоти известны».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 Эти слова, очевидно, ложны, если подобного рода грешники после известного времени наследуют Царствие Божие. Но так как слова апостола не ложны, то ясно, что Царство Божие такие не наследуют. А если Царство Божие они никогда не наследуют, то будут находиться в вечном мучении, потому что среднего места, где бы был свободен от вечного наказания тот, кто не вселен будет в Царство Божие, не существует. Поэтому, естественно, спросить, как же следует понимать сказанное Господом Иисусом? «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек» Евангелие от Анна, глава 6, стихи 50 и 51. Но толкование этих, кому мы отвечаем сейчас, устраняется теми, кому мы должны отвечать после. Последние будущее помилования обещают не всем принимающим таинство крещения и тела Христова, а только лишь католикам, хотя живущим и худо, потому что говорят они, кафолики тела Христова вкушали не только в таинстве, но и самим делом, входя в состав того тела Христова, о котором говорит апостол. Один хлеб и мы многие одно тело ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. «Таким образом, кто принадлежит к единству тела его, то есть к обществу членов христиан, тело таинства которого верующие в причащении обыкновенно получают от алтаря, тот справедливо должен быть назван «ядущим тело Христа и пьющим кровь его». Отсюда отделившиеся от единства этого тела еретики и раскольники могут также принимать это таинство, но не в пользу себе, а во вред, и не только не получат за это помилования в будущем, а, напротив, будут еще строже судимы, так как они не принадлежат к тому союзу мира, выражением которого служит это таинство» но и те, в свою очередь, которые правильно понимают, что тот не должен называться ядущим тела Христова, кто не принадлежит к телу Христову, неправильно обещают освобождение от наказания в вечном огне таким, которые от единства этого тела отступают или в ересь, или даже в языческое суеверие. Во-первых, они должны иметь в виду, насколько недоступны и решительно не согласны со здравым смыслом, чтобы многие, даже почти все, которые, отпав от католической церкви, создали нечестивые ереси и сделались ересиархами, имели лучшую участь, нежели те, которые католиками никогда не были, будучи уловлены в сети еретиков. Лучшую, если таких ересиархов освобождает от вечного наказания то обстоятельство, что они крестились в католической церкви и на первых порах принимали в истинном теле Христовом таинство тела Христа. Так как отступник от веры и из отступника, ставший ее гонителем, гораздо, конечно, хуже, нежели тот, кто от нее никогда не отступал, потому что никогда к ней не принадлежал. Во-вторых, апостол имеет в виду и их, когда произносит выше слова, и по перечислении подобных плотских дел – предрекает с одинаковой достоверностью. «Поступающие так Царствие Божие не наследуют» Послание к Галатам, глава 5, стих 21. Затем не должны быть беспечными в своих пагубных осуждения заслуживающих нравах и те, которые остаются, по-видимому, до конца в общении с кафолической церковью, имея при этом в виду слова Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Но вследствие нечестивой жизни теряют саму праведность, то есть Христа, или прелюбодействуя, или совершая в своем теле другие постыдные деяния, о которых апостол не захотел говорить, или утопая в постыдные роскоши, или делая что-нибудь из того, о чем говорит апостол поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Все делающие подобные дела будут непременно подвергнуты вечному наказанию, потому что быть в Царстве Божием не могут. Ибо, оставаясь в подобных делах до конца настоящей жизни, они, конечно, не должны быть названы до конца прибывшими во Христе, потому что прибыть во Христе значит прибыть в вере Его, Вера же эта, как определяет ее тот же апостол, действует любовью. Послание к Галатам, глава 5, стих 6. А любовь, как говорит он в другом месте, не делает ближнему зла. Послание к римлянам, глава 13, стих 10. Не могут быть названы такие и вкушающими тело Христа, потому что не должны причисляться к числу членов Христа. Не говорю о другом, но они в одно и то же время не могут быть членами Христа и членами блудницы». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. «Наконец и сам сказавший «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Анна, глава 6, стих 56. Показывает, что есть тело Христа и пить кровь его — Это не только таинство, но и само дело. Это и значит пребывать во Христе, чтобы и Христос пребывал в нем. Христос сказал как бы так, «Кто не пребывает во мне и в ком я не пребываю, тот пусть не говорит и не думает о себе, что он ест тело мое и пьет кровь мою». Таким образом, те во Христе не пребывают, которые несут члены Его – а те не члены Христа, которые сделались членами блудницы, если только они не совлекут с себя этого зла покаянием и путем примирения не возвратятся к благу.